И остановился. Кто-то громко топал по лестнице, ведущей в башню. Вот кто-то подошел к двери. Кто это мог быть? Комната в башне. Дверь распахнулась, и вошел запыхавшийся человек. За ним вошли еще трое. — Поттер Шэм! — воскликнул Терри Кейн. — Опять вы? Да, я, ответил, запыхавшись. Тимми залаял и бросился бы на вошедших, если бы Джордж не придержал его за ошейник. Тим мя скалился, шерсть у него на загривке встала дыбом. Он был сейчас опасен. Поттершем попятился назад. Ему совсем не нравилось поведение Тимми. Если "Ты отпустишь собаку, я её пристрелю", сказал он. И словно по волшебству в руке у него появился пистолет. Джордж изо всех сил старалась унять взъерившегося пса и позвала Джулиана на помощь. "Держи его тоже, а то он набросится на этого человека. Он очень сейчас злой". Джулиан поспешил на помощь. Вдвоем они с трудом оттащили разъяренного пса к стене. И Джурдж пыталась его успокоить, но тщетно. И она пришла в ужас. Вдруг его правда застрелят? — Вы зря себя так ведете, Поттершем. Начал было Терри Кейн, но тот резко его оборвал. — У нас мало времени. Мы забираем вас, Терри Кейн, И одного из ребят как заложника. Если вокруг вашего исчезновения начнётся слишком большая шумиха. Вот этого мальчишку. И он схватил Дика. В ту же минуту Дик ударил его в челюсть. Благодаря провидению, что в школе его учили боксу. Но в следующий момент Дик лежал на полу. Ваше все шутить были не намерены. И очень спешили. "Берете его", сказал потёршем одному из стоявших. И дико встряхнув, поставили на пол. Потом взяли Тери Кейна, связав ему руки сзади. "А что будет с остальными ребятами?" гневно спросил Тери Кейн. "Неужели вы опять их запрёте?" "Да, запрём. А у привратниц оставим записку, что они здесь." Пусть их позволяет полиция, если сможет. «Вы всегда были не...» — начал Терри Кейн и откинулся назад, чтобы избежать удара. Тимми все время лаял как безумный и чуть не задохнулся, стараясь вырваться из рук Джордж и Джулиана, вцепившихся ему в ошейник. Он с ума сходил от ярости, а когда увидел, что дико ударили, он чуть не вырвался». "Берите их", приказал Поттершам, "и побыстрее. Идите, спускайте их по лестнице. Те трое уже повели Тери Кейна и Дика на лестницу. Как вдруг все просто остолбенели, потому что внезапно со стороны окошка раздался громкий голос, и Энни 2 не закричала. Там в окне показался Бафло. Он не мог понять, почему никто не спускается по лестнице и решил узнать сам, что происходит.